Глава пятая. В отеле Рикс. с Сгурничные закончили? Следователь Киреев многозначительно взглянул на часы. «Зовите официанта», — сказал ему Дула. «Здесь не увязка». Ночью дежурил некто Егупов. В восемь его сменили, и он уехал. Пробовали звонить, не берет трубку. Когда у него следующее дежурство? Завтра в восемь утра. «Это плохо». «А что я могу сделать?» – развел руками Киреев и вновь посмотрел на часы. «Кстати, я вас не держу. Идите куда надо», – сказал Сергей. «Справитесь без меня?» – Киреев надел фуражку. «Справлюсь. Ягу по водопрошу завтра, а сегодня поговорю с портье». «Тот, что дежурил ночью, тоже сменился», – сообщил Киреев, продвигаясь к двери. «Пиньера прожил в гостинице двадцать дней. Его все портье должны знать. Я могу идти?» не сдержавшись, спросил кириев «Конечно, я же сказал...» За секунду до того, как закрылась дверь, Сергей воскликнул. «Совсем забыл. Я тут картинку нашел под постером». На лице Киреева появилась улыбка. «Теперь это ваше дело. Главное – внести ее в протокол». Спустившись на первый этаж, Сергей стал свидетелем небольшой заварушки. партия одержал оборону, и, не поднимая глаз, повторял монотонным голосом. «В счет включена стоимость разбитого ночника, оконного стекла и услуги химчистки». «С какого перепугу я должен платить за химчистку?» Последнее сказал парень в зеленой футболке. Лица его дуло не видел, но хорошо рассмотрел спину, на которой во всей красе развернулся лист конопли. «Вы испачкали ковер. Его повезут в химчистку». Если быть точным, вы и ваши друзья облили все в номере шампанским, а на ковер, пардон, помочились. Рядом с парнем в конопляной майке стояли еще трое. Среди них была девушка. При слове «помочились» они дружно заржали. «Какое шампанское!» – возмутился Зеленый. «Мы заказали в 5 а его принесли в половине седьмого, когда все уже спали». Обслуживание номеров – это отдельная тема. Мы говорим про нанесенный ущерб. «Сколько?» – мрачно спросил постоялец в зеленой майке. «Пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят два рубля». «Да вы совсем охренели! Всего одна ночь!» «Пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят два рубля», – повторил партия. Парень обернулся к друзьям, но по их лицам понял, ни у кого денег нет. Он вытащил из кармана свернутые купюры. «Вот все, что есть!» Партия пересчитал деньги, затем поднял руку и кого-то позвал. К стойке подошли трое мужчин в строгих костюмах. — Идемте. — И я тоже, — спросила девушка. — Идут все, — сказал старший. И, раскинув руки, стал сгонять компанию в кучу. Дула приблизился к стойке. «Могу чем -то — Могу чем-то помочь? — спросил у него партье. Вместо ответа Сергей показал удостоверение. — Ясно. — Насчет убитого старика, — уточнил партье. — Есть вопросы? — Здесь будем говорить или отойдем в сторону? «Отойдем», — сказал Дула. Спустя минуту оба сидели в фойе в креслах друг против друга. Сергей достал блокнот. «Ваша фамилия, имя, должность?» «Кибрик Эдуард Васильевич, старший администратор. Расскажите все, что знаете про Мишеля Пеньеру». Партист заговорил ровно и безэмоционально. Заехал он по броне. 1 июня всего года. Номер бронировал через интернет. «Гражданин Чили». Есть копии брони и его паспорта. Жил тихо, в номер никого не водил. Если с кем-то встречался, то здесь, в фойе. Видел его пару раз с парнем лет тридцати. Последний раз вчера вечером. Парни запомнили? Нет, видел его сидящим со спины. С самим Пиньером вы говорили? Только один раз. О чем? Он жаловался на горничную, плохо в номере прибирала. На каком языке? «На английском?» Кирбик почесал в голове. «Хотя вспомнил. По-английски он говорил плохо. Все время сбивался на...» «Испанский?» подсказал Дула. «Немецкий?» Закончил фразу Кирбик. уверены спросил Дула. «Абсолютно. Я говорю на пяти языках, в том числе на немецком и на испанском. По-английски он говорил плохо. По-немецки намного лучше». Насколько мне известно, государственный язык Чили – испанский. В этом вы правы. Все, кто приезжает из Чили, говорят на испанском. Сергей перелистнул блокнот на одну страничку назад. Значит, пять языков знаете. Как можно перевести слово «арш»? Кибрик закашлялся. Знаете? – снова спросил Дула. Задница. Что? «Арш» в переводе с немецкого значит «задница». Это ругательство. Если произнесете это слово в общественном месте где-то в Берлине, заплатите штраф в 200 евро. Неужели? Это правда. Кирбик вытянул шею, прислушиваясь к тому, что происходит у стойки. Не возражайте, если я помогу коллеге. Кажется, там проблема. Сергей встал с кресла. Если будут вопросы, я позвоню. Скажите, где тут отдел обслуживания номеров? В ресторане. И еще, в каком номере жил тот парень, что с вами ругался? В 307-м. Сосед нашего старика только на одну ночь снял. Именно эта ночь меня интересует. Задержанный сейчас в службе безопасности. Второй этаж, офис 2-12. Сергей Дула протянул парте визитку. Что-нибудь вспомните? Звоните. Вам кого? Начальник отдела безопасности нужен. Сергей показал удостоверение. Парень в костюме протянул ему руку. здравствуйте Что ж, не смогли убийство предотвратить. Ждем, когда наваляют. Дула пожал его руку. Где начальник? В своем кабинете с мажорами разбирается. Хотелось бы поучаствовать, сказал Дула. Когда убивали старика, они были в соседнем номере. Подождите. Охранник вышел через минуту вернулся. Идем. Они пересекли коридор и вошли в такую же дверь напротив. Здравствуйте. Вадим Иванов, начальник службы безопасности отеля. хозяин кабинета встал через стол пожал руку сергея и указал на стул садитесь задержанные в вашем распоряжении вся компания вместе с зеленым была здесь они стояли в ряд у окна могу задавать вопросы спросил сергей прошу сказал иванов кто у них за старшего эдвард кочерян тот в зеленой футболке приезжий спросил дула москвич ответил сам кочерян зачем снимал гостиничный номер День рождения отмечал. Дула обернулся на Иванова. Тот кивнул. Точно, по паспорту проверял. Сергей снова спросил Кочаряна. Вас было четверо? Эдвард неопределенно пожал плечами. Человек двадцать. Одни уходили, другие приходили. До двенадцати ночи душу мотали, сказал охранник. Табуном носились туда-сюда. А что было после двенадцати? После двенадцати дверь в отеле закрыли. Дула вновь обратился к Эдварду. Сколько людей осталось в номере на ночь? Четверо. Эдвард кочерян перечислил всех, поочередно указывая на каждого пальцем. Анри, Жанетта, Эрик. Да, еще Фил. Но он под утро ушел. Эрики, херики, чертыхнулся Иванов. Город перепутали и страну. Он схватил со стола копии паспортов и потряс ими в воздухе. Самое смешное, что и по документам. «Жанеты и Херики!» «Не суть важно», — заметил Сергей и спросил Эдварда. «В соседнем номере знаете, что случилось?» «Слышал, там старика убили». «Что-нибудь можете рассказать?» «О чем?» «О старике. Что видели? Кто к нему приходил?» «Может, что-то слышали?» «Да он сам к нам приходил». Сергей сунул руки в карман и подошел ближе. «Рассказывайте». В дверь стучал, ругался, что не может уснуть. На каком языке ругался? На английском. Но он точно не англичанин. Откуда вы это знаете? Спросил Дула. Смеетесь? Я с семи лет живу в Лондоне. Начальник службы безопасности оживился. Мажоры на гастролях. Я думал армяне. А нет, англичане. Тудыт вашу в качель. Что ж тебе, папа, денег на днюху не дал? Дула жестом попросил его успокоиться и продолжил допрос. во сколько он приходил. Старик? Эдвард покосился на Иванова. В первый раз часов в десять вечера. Во второй сразу, после того, как закрыли дверь в отель. Как он выглядел? Костистый такой, худой и злой, как койот. Иванов прыснул в кулак. Собака для сравнения не подходит. ни по-английски. Во что он был одет? Продолжал Дуло. Сначала в пижаме и в халате, в последний раз в темном пиджаке рубашки и голубых джинсах. «Пришел в пиджаке сказать, что мешаете спать?» «Да». «И все? В каком смысле? Больше вам сказать нечего?» Дула оглядел остальных. «Да они до сих пор обкуренные!» Иванов обвел компанию выразительным жестом. В ее руке все еще были зажаты ксерокопия паспортов. «А что это за история с шампанским?» Эдвард снова пожал плечами. Около шести я позвонил в бар. Заказал бутылку шампанского. Час прошел, шампанского нет. Второй. Снова звоню. Говорят, давно отнесли. Я, конечно, обдолбанный, он осёкся. Но чтобы забыть, что приносили шампанское, короче, заказал ещё раз. Часов 7 утра принесли. Только тогда уж все спали. Интересно, Дула обратился к начальнику службы безопасности. Можем поговорить где-нибудь? Пошли, сказал Иванов. и первым вышел за дверь. В коридоре Сергей спросил, как организована система видеонаблюдения? Нормально организована, меняем оборудование. Что значит меняете? В настоящий момент идет реконструкция всей системы видеонаблюдения. Действующих камер осталось мало. Пишут всего три. В вестибюле у буфета и на лестнице между третьим и четвертым этажом. Можно посмотреть записи. Я заметил камеры на третьем, возле номера 305 и на главном входе. Ни та, ни другая не подключены. По договору через неделю все работы закончат. Руки бы оборвать, — ругнулся Сергей. Систему поизносилось, камеры старые. Иванов повел головы, будто его душил галстук. Кто ж знал, что именно в это время случится убийство? Сергей рассеянно похлопал его по плечу. — Прости, это я так. Нужно посмотреть записи в вестибюле. Вчерашние с шести вечера до полуночи. Сделаем. Тулу протянул руку, прощаясь. Позже зайду ты все приготовь.